Глава т р и н а д ц а т а Мали, Ветров и Гримми отправились вглубь леса, на охоту за сгустками энергии. А центы из охраны остались стеречь приборы, и я с ними. Предоставленная самой себе, я прогуливалась возле деревьев, думая о своем будущем. Еще совсем недавно пределом моих мечтаний было переехать в другое владение, стать пилотом. Но теперь все изменилось. Малиеву я нужна сильной и здоровой, и себе я тоже нужна такой. К тому же за рассказ о прошлом ц е н т а в р и а н и н пообещал перевести 100 единиц на мой счет, а это сумма серьезная. Еще пара-тройка таких заданий, и я вполне смогу купить себе дом. Ну ладно, не дом, а домик. Или квартирку. Касаясь Эуши, теплотой и довольным блеском, отзывающимся на мои прикосновения, я думала о цене которую придется за все это заплатить. Но она меня не пугала. Уверена на 99%, что стану донором для энергии накопителя. Как то й Ильманг. Когда господа исследователи вернулись, начинало т е м н е т ь Малиев, как всегда, шел легко. Ветров шумно, а Гримми плелась устало. Проверив приборы, владетель объявил, что переночуя в ближайшей деревне. Услышав это, управляющая п о б л е д н е л а Ей меньше всего хотелось оказаться в родной деревне, которую она покинула когда-то при пикантных обстоятельствах. Но выбора у нее не было, так же, как и у нас. Таков древний закон Дарна. Слово владителя не оспаривается, разве что в о поединке. Центавриане загрузили приборы в машине. Я заняла свободное место в одном из каров и посмотрела в окно. г р е м м и не спешила садиться в к а р Бродила около владетеля, а сам владетель вглядывался в сгущающуюся темноту. Подозвав Петрова, он сказал ему «Я задержусь. Отправляйся в деревню с девушками, заодно предупредишь местных, что едет владетель». Что-то они обрадуются, хмыкнул землянин и направился к кару, в котором сидела я. Заняв место рядом со мной, он махнул рукой водителю и по заместительству телохранителю. Машина тронулась. о гримме удивилась я в другой машине поедет вы не замерзли в лесу пока нас ждали нет а вы нашли что нибудь нет в тон мне ответил землянин и помявшись добавил с м у щ е н н о ю вы с э уши стали еще красивее да накопители творят чудеса отозвалась я я другой имел в виду чуть смутившись ответил ученый то что вы сами по себе Очень красивая девушка. Ветров считает меня красивой, значит, он не объективен. По сравнению с той же г р и м м е обладательницей идеальной розовато-молочной кожи, роскошных золотых волос до пояса, крупных выразительных черт и ярко-голубых глаз, я со своих худобой и непримечательными чертами была просто в о р о б у ш к а м Я просто дурак, досадливо сказал Аркадий, заметив мое недоумение. «Теперь вы будете думать, что я это из-за Эуши сказал, так?» «Именно так», — игриво отозвалась я. «Кстати, раз уж мы заговорили о накопителях, они правда меняют внешность к лучшему?» «Они делают человека здоровым, наполняют энергией. Так что да, внешние изменения могут быть значительными, но не в вашем случае. Вы с самого начала...» То есть, с самого начала нашего знакомства. То есть, ну, вы выглядите... Я вас поняла, Аркадий. Мягко проговорила я. Я б е з н а д е ж е н Вы мне нравитесь, а я все порчу. Невозможно испортить то, чего нет, сказала я, решив сразу прояснить все. Я не ищу ни отношений, ни брака. Значит, там, в столовой. Вы сказали правду об отборе? Конечно. Вот так всегда. в з д о х н у л г р у с т н о земляне. «Если мне нравится девушка, она недоступна, или я ей не нравлюсь». «И не мудрено, ведь я в у х а ж и в а н и я х дерево». «Тогда ты красивое дерево, Ветров, рослое, крепкое», мысленно ответила я, но вслух ничего не сказала. С обострившимся чутьем и вернувшейся восприимчивостью я безошибочно считывала исходящие от мужчины сигналы. правильнее всего будет их игнорировать. Дорога была нормальная, так что мы быстро и без приключений доехали до деревни, которая даже в темноте выглядела симпатичной. На окраине нас встретили домишки попроще, но чем дальше мы заезжали, тем добротнее и выше становились дома, а придомовые территории обширнее. Деревня жила хорошо и была обеспечена всем необходимым. Я заметила техническую станцию, и вышку связи. Узнав, что мы люди-владетели, местные сразу отвели нас к старости. Мне хватило одного взгляда на этого мужчину средних лет, чтобы понять, что он приходится г р и м м е родственникам. У него те же яркие голубые глаза, тоже золото волос, те же крупные черты. Мужчина представился Эдмундом Гримми и пригласил нас в свой дом. Один из центавриан, с которыми мы приехали, ни на шаг от нас с Ветровым не отходил, а другой остался во дворе. стеречь кар и приборы, так что все мы чувствовали себя неловко. Аркадий объяснил хозяевам, что владетеля бояться не надо, что ему лишь нужно место для ночевки. Но в доме Гримми все равно начался переполох, да и снаружи тоже. Узнав, что вот-вот приедет новый владетель, местные стали собираться у дома старосты. Когда Малиев наконец приехал и вышел из кара, возбужденная толпа замолкла, а некоторые уставились на него, с суеверным ужасом. Представляю, какой альбинос произвел впечатление на деревенских своим видом и аурой власти. Гримми, кстати, не торопилась выходить из кара и, наверное, правильно сделала. в л а д е т е л ь кратко поприветствовал собравшихся, предупредив о том, что в зоне очень опасно, и попросил всех эоодаренных выйти вперед. Люди начали переглядываться, и тогда Малиев испугал их еще больше. сказав своим мягким, пробирающим до костей голосом, что должен лично посмотреть на каждого эо-одаренного. В толпе таких оказалось десять человек. Еще семерых привели позже. Стоя рядом с Ветровым на крыльце дома старосты, я, как и м а л и й в смотрела на местных, чьи ауры были расцвечены разными оттенками, и еще до того, как кто-то выходил вперед, определяла в нем эо-одаренного. А ведь раньше я не видела ауры и энергии людей так ярко, так четко, так подробно. «Видите — Видите что-то интересное? — спросил шепотом Аркадий. — Для меня теперь все интересно, — выдохнула я, ни капли не слукали. Много лет я жила, чувствуя себя слабой, глухой, слепой, боялась приступа или выброса эо. И вдруг все для меня наполнилось звуком. стало ярким, полным жизни, и в теле поет сила. м а л е й в прошелся перед Эо одаренными, неторопливо их разглядывая, отобрал несколько человек, остальных отпустил, еще раз напомнив, что зона опасна для любого, но особенно для человека с высоким уровнем Эо. После этого владетель по приглашению старосты вошел в дом вместе с избранными из толпы людьми. Родичи г р и м м е статные, полные, красивые, уже подготовили в гостиной ужин для владителя. Но м а л е в велел всем, кроме избранных, и из старосты выйти. «Моя личная помощница тоже должна остаться», — выразительно произнес он. «Аркадий», — ш е п н у л я землянину, пока тот не ушел. «Приглядите там за гримми, ладно? Будьте с ней рядом, пожалуйста, чтобы никто не подходил». Если Ветров и озадачился такой просьбой, то виду не подал. Кивнув мне, мужчина вышел из гостиной, а я прикрыла за ним дверь и подошла к Малиеву. Тот пристально изучал энергии женщины с голубыми глазами. Я не знаток энергии и помню из курса психокинеза лишь базу, поэтому так и не поняла, что в ауре женщины заинтересовало Альбиноса. Посоветовав ей держаться от зоны подальше и не использовать Эо без необходимости, владетель отпустил ее, и взялся за рыжего подростка. Тот храбрился, пытался сделать вид, что в л а д е т е л я не боится, но его аура так и полыхала оттенками страха. А когда Малей провел ладонью над в е к р а с т о й головой парнишки, у того даже веснушки на лице поблекли. — Как зовут? — спросил владетел. — ь Дин, хочешь учиться в ф е р р и з б о л г е Я? — Ты? Да, — Да-да, хочу. Малиев улыбнулся и повернулся к старости. «Хорошо бы отправить парня в интернат для э о д а р е н н ы х на обучение. У него есть потенциал. Поговорите с его родителями. Будет сделано светлейший». Обрадованный Дин вышел из гостиной, а Малиев перевел свой жуткий взгляд на последнего избранного. Мальчика лет семи, худого и бледного. В отличие от остальных, Мальчик совсем не боялся нового владителя. Я видела это ясно по его ауре. А вот напряжение было. — Как тебя зовут? — спросил Центаврианин. — Григ. — Григор, — поправил староста. — Откуда ты родом? — Отсюда, — снова ответил за мальчика староста. Вопрос был задан не вам. Мягко ужасающим голосом произнес м а л и в и бедный Гримми, побледнев, тут же извинился. — Простите, светлейший, выйдите. Староста без возражений ушел. Малиев изучал энергии Григора и, приблизившись, провел ладонью над его головой. Я тоже пригляделась к мальчику. Интересное у него лицо, скуластое, с острым подбородком, черты тонкие, но неправильные, губы сжаты в кривую полоску, а в глазах черные угли. И это при светло-русых волосах. — Вы кто? — спросил Григор, в свою очередь изучая Малиева. — Твой в л а д е т е л ь Я у людей такого раньше не видел. — Я альбинос. — Да я не про это! — раздраженно сказал г р и г Я про ваш цвет энергии. Я такой первый раз вижу. Глаза Центаврианина вспыхнули интересом, настоящим интересом. И он ответил. — Это цвет неуязвимости. «Это значит, вас никто не убьет?» «Никто. Даже рептилоид?» «Даже рептилоид». Грик, оценивающий, посмотрел на в л а д е т е л я и с видом эксперта протянул. «Ну да, видно». «Что тебе еще видно, Гривер?» «Много чего», — ответил мальчик и стрельнул в меня быстрым взглядом. «А про девушку что скажешь?» — спросил Малик. «Ничего такая». — Значит, мы с тобой единодушны, — улыбнулся владетель. — Тебе надо учиться психокинезу. Хочешь уехать в город и стать лучшим психокинетиком Дарна, а может, и э н г о р а Зачем? — тоном уставшего от жизни человека спросил мальчуган. — Чтобы помогать другим. — А почему я должен помогать другим? — Потому что тебе дана большая сила, и ты должен решить... «Во благо ее обращать или во зло? Если ты не научишься управлять Эо, то причинишь зло и себе, и окружающим, и всему э н д е р у «Хотите, чтобы я учился?» «Я хочу, чтобы ты подумал над тем, чего хочешь». Мальчишка не очень дружелюбно взглянул на в л а д е т е л я показывая, что слова каких-то там центавриан ничего для него не значат, и медленно с достоинством пошел к выходу. сочтя разговор законченным, хотя никто его не отпускал. Удивительно, насколько этот маленький мальчик собраннее и храбрее взрослых, и удивительно, насколько уважителен с ним Малей. Я не могу вспомнить, на кого еще при мне Альбинос смотрел так внимательно и серьезно. «Что скажешь?» — спросил Альбинос, как только мальчик вышел, и, увидев выражение моих глаз, протянул. «Что я вижу?» «Моя маленькая горничная снова недовольна?» «Не называйте меня так». «Почему?» «В этом обращении нет ничего лживого или фамильярного, только голые факты. Я твой в л а д е т е л ь ты моя, ростом ты невелика, и ты горничная. Так что тебя злит, и как ты хочешь, чтобы я тебя называл?» «По фамилии». «Не годится, моя маленькая горничная». Коварно улыбнулся центаврианин. Так в ч е м причина твоего недовольства? Разве мы сегодня не решили в с е между собой? Разве между нами осталось недопонимание? Надеюсь, вы не хотите использовать этого мальчика как батарейку для своих накопителей. Одно дело работать со взрослыми, и совсем другое с детьми. Я не лгу, ни взрослым, ни детям. Люди сами хотят обманываться. и искать во всем двойное дно. — А сами себя к людям вы не п р и ч и с л я е т е А ты как думаешь? — Мне плевать, кем вы себя считаете и к кому относите, но если вы попробуете навредить детям, я вас остановлю. Малиев подошел ко мне очень близко, но я не тронулась с места, смело глядя ему в глаза. — Что мешает тебе сделать это прямо сейчас? Мягким шепотом спросил мужчина. «Я не нападаю просто так?» «Я тоже. Будешь искать доказательства того, что я злодей?» «Нет, я ничего не буду искать. Как и всякий житель Дарна, я буду вам служить светлейшей, выполнять ваши приказы, носить ваш э у ш и Но если вы пересечете черту, я лично постараюсь погасить мощный цвет вашей ауры, чего бы мне это н е стоило». «Забавно!» — улыбнулся Малик. «Здесь, на Энгаре, мне угрожают самые сильные психокинетики планеты, владетели соседних земель и их приближенные. Но по-настоящему меня впечатлили слова упрямой горничной, маленького мальчика и пожилой женщины. Я услышал тебя, Регина, и ты меня услышь. Если я, как владетель, узнаю, что ты меня предала, Твоя аура тоже погаснет. Навсегда. «Справедливо — Справедливо, — кивнула я. — Рад, что ты удовлетворена. Иронически протянул Малей. В в дверь постучали. — Могу я войти, светлейший? — спросил староста. — Входите, — ответил владетель, и, сказав, чтобы я пригласила наших людей к столу, начал говорить с гримми. Поужинав, мы стали готовиться ко сну. Семейство старосты подготовило для нас спальные места. Естественно, его с в е т л е й ш е с т в у м а л и е г о выделили лучшую комнату и диван. Проблема в том, что и мне место выделили в той же комнате, да еще и напротив владельского дивана. — Подушка замечательная, вам будет мягонько, — пообещала жена старосты, крутясь возле меня так, словно я важная шишка. — Вот ночная рубашка! — Она новая, ненадеванная ни разу. — Спасибо, — выдавила я машинально-беряночную рубашку. — п о к о й н о й ночи вам. Если что, сразу зовите, я на кухне буду, — прощебетала женщина и вышла из гостиной. Я еще раз посмотрела на диван, на кресло, расположенное напротив, на рубашку в своих руках и твердо решила, что спать буду в коридоре на полу. А что? Мне не впервой. К тому же я не неженка. Пока Малиева не было, он разговаривал во дворе со своими. Я оттащила кресло одно от другого, забрала подушку и пошла к двери. Дверь открылась. Увидев подушку в моих руках, Альбинос спросил. «Куда-то собралась?» «Спать». «Тебе всегда полагается быть при мне. Не забыла?» «Я все помню. Просто не хочу тревожить ваш покой светлейший. Я сплю беспокойно». Ворочаюсь, вскакиваю, храплю. Я оценю твою заботу. Но спать ты будешь здесь, на диване. А вы где? Там же. м е с т о для двоих достаточно. С этими словами Центаврианин пошел к дивану, а я так и осталась у двери с подушкой в руках. Тебе нечего бояться, усмехнулся Малей. На твою честь я не п о с я г н у конечно не посигнешь потому что с тобой рядом я никогда не лягу подумала я и подошла к креслам снова придвинув их друг к другу м а л ь е в поглядел на меня насмешливо и в е л е в выключит ь свет лег на диване я сделала как он сказал подождала немного и тоже легла спать мне казалось я в таких условиях никогда не з а с н у и не потому что неудобно а потому что альби нос рядом но мое тело решило по своему И очень скоро я уже спала. Посреди ночи вдруг я проснулась. Было жарко, очень хотелось п и т ь Приподнявшись, я посмотрела на диван, на котором спали его обесцвеченное светлейшество, и, тихонько встав с кресел, подошла к рюкзаку, который оставила в дальнем углу гостиной. Достав из рюкзака бутылку с водой, я утолила жажду и сняла кофту через голову, чтобы не было так жарко. — Вода осталась? — спросил Малик. Вздрогнув, я повернулась к дивану и увидела, что Центаврианин, приподнявшись, смотрит на меня. В темноте со своим альбинизмом он выглядел как призрак. — Да, осталось. Поделишься — Поделишься? Кивнув, я взяла бутылку и пошла к дивану. Владетелю, как и мне, наверняка было жарко во сне, и он тоже снял свитер. Стараясь не смотреть на мужчину, я протянула ему бутылку. и наши пальцы на мгновение соприкоснулись. — Допивайте все, — сказала я быстро и вернулась на свое место. Мое сердце бешено стучало, а к о н ч и к а м пальцев прилило приятное тепло. Неужели это все из-за мимолетного, случайного прикосновения к владетелю? н о р м а л ь н о ли такая реакция? И о чем вообще она говорит? Напившись, Малиев у л е к с я спать, а я так и не заснула больше.